После разговора с Соколовым я позвонила на конспиративную квартиру и, не вдаваясь в подробности, сказала Николаю, что все в порядке и я приду завтра в одиннадцать.